Глава вторая. Обезьяны и орлята. После матча, сыгранного в родительский день, Лёва сформировал сборную двух средних отрядов, и многие мальчишки наконец-то получили свободу от ненавистного футбола. Игорь полагал, что в вопросе дисциплины он вполне может довериться вампиру, потому оставил команду на Леву а сам забрал бесхозных пацанов и повел в дружняк. Мальчишка следовало рассовать по кружкам, дабы не болтались без присмотра. В число бесхозных прорвался гербич, который надеялся попасть на музыку, где царила Жанка Шалаева. В общей компании в дружинный дом шагал и Валерка. Ему было все равно, чем заниматься, рисованием у вампира Альберта или пением у вампирши Греховны. Однако на музыке... Он мог видеть Анастасийку. В прошлую смену старшаки говорили, что у них был один пацан, он с собой гитару привез. По пути рассказывал Сереж Домрачев. Он на гитаре играл как вообще не знаю кто. Все спрашивали, как научился, а он не говорил. Старшаки взяли его гитару, смотрят в дырку. Внутри лежит отрубленная рука. Это была рука музыканта. она через дырку играла, а не тот пацан. — Откуда узнали, что рука от музыканта? — не поверил Славик Мухин. Старшаки сунули в гитару листочек и ручку, и рука написала им. — А где тот пацан надыбал такую руку? — На кладбище. — Где же еще? — сурово ответил Сережа. — Блин, — расстроился Горько. — Жалко, на могилах не пишут, что там доброе делал, пока живой был. Мне нужна рука, чтобы велик чинила. После родительского дня... Дружинный дом притих, будто разрядился. Игорь запустил Валерку и Гельбича в зал, где проходили занятия. Правда, Вероники в зале не было. Кружковцы не удивились новеньким. Не такие уж те были и новенькие. Скучавшая Жанг сразу подрулила к Гельбичу. — приперся? — грубо спросила она. — Дожник тебе! — широко улыбаясь, ответил Гельбич. Жанг, будто примериваясь, оглядела Гельбича с головы до ног. — Хочешь, расколдую, какая у твоей жены будет фамилия? — Я умею. — Ну, давай, — охотно согласился Гербич. Кружковцы затихли, заинтересованные каверзой Жанки. — Вырви себе двадцать волос для гадания, — велела Жанка. Морщись и шипя от боли, Гербич принялся выдирать волосы. — Семь, двенадцать, девятнадцать, — считал Лелик. Ухмыляясь, Жанка протянула ладошку. Гельбич бережно уложил на нее свои волосы и почесал зудящую голову. Жанка прищурила один глаз, вытянула губы и нагло сдула волосы на пол. «У твоей жены будет фамилия Гельбич», — сказала она. Все вокруг захохотали, и Гельбич тоже. Валерка пересел поближе. «К Анастасике. «Над конфету?» — негромко спросил он. Он специально принес для Анастасийки самый немятый батончик. Анастасийка скептически осмотрела подарок. «Я люблю настоящие конфеты. Они такие. Шоколад повышает тонус». Валерка обиженно зажал батончик в кулаке. «Эх, напрасно он пришел сюда. Здесь его не ценят». Но Анастасийка заметила его разочарование. «Ладно, давай», — смилостивилась она, — «съедим пополам». В это время в коридоре Игорь разговаривал с Вероникой. «Я к тебе пацанов привел», — сообщил он. «Хорошо, всем найдется дело». Игорь пытался понять, перед ним прежняя Вероника или уже иная. «Ты помнишь, что произошло ночью?» Вероника поправила галстук на груди и невозмутимо пожала плечами. «Ничего не произошло. Мы поговорили, и все». Она была рядом, но словно бы за прозрачным стеклом. И к этой новой Веронике у Игоря было неприязненно отстраненное отношение, будто она выполняла чей-то преступный приказ, и лично ее нельзя было осуждать. Но Игорю хотелось выяснить. Вероника робот, автоматически действующий по программе или солдат, который подчиняется командам, но в глубине души сохраняет что-то искреннее, блую любовь или хотя бы сожаление об утрате этой любви. У самого Игоря под скорлупой безстрастия обжигая неугасимо тлели угли отчаяния. Игорь хотел разбить стекло, отделяющее его от Вероники, и тогда угли снова разгорелись бы ярким пламенем. «Мы только поговорили, и больше ничего не было?» — Игорь ловил ее взгляд. «Я ведь знаю, что ты стала вампиром». Вероника вздохнула и отвела глаза, словно ей сделалось неловко. «Сказки про Бермудский треугольник и чудовище Лохнесса прибереги для пионеров», — посоветовала она. «Но взрослые люди. Я приняла решение, которое продиктовано совестью, и это решение окончательное. Давай не будем возвращаться к тому, что мы уже обсудили. Мне тоже нелегко». «Неужели она, как Плоткин, в упор не видит и не осознает вампирство?» — подумал Игорь. «Ночью она пьет кровь и обращает жертву в раба, днем ей кажется, что она просто переубедила человека. Наверное, так и есть. Ведь можно спятить, если понимаешь, что ночью у тебя вырастают клыки, и темная сила гонит тебя за человеческой кровью. Вероника обогнула Игоря и направилась к залу, где ждали кружковцы. В зале к ней сразу кинулась Жанка Шалаева. «В ней грехно! «Мы с Лёликом сейчас вообще зашибец, что придумали!» — за затараторила она. в чонги чунги-чанги мы обезьяны, так нам надо не на проволоке хвосты, а из веревки. Мы будем тянуть друг друга за них, типа как дерёмся, и вертеть хвостами, и жопами тоже!» «Жанна, что за слово?» — одёрнула Вероника. Самоуверенная Жанка и ухом не повела. Избалованная вниманием, она не сомневалась, что ей позволено больше, чем всем прочим. «Лёлик, иди сюда!» — крикнула она. Лёлик, глупо улыбаясь, выступила вперед со скакалками в руках. «Это тип хвосты у нас!» — пояснила Жанка про скакалки. Жанка и Лёлик встали в ряд. Жанка слева, Лёлик справа. Жанка взяла сложную скакалку в левую руку, Лёлик — в правую. «Три-четыре!» — скомандовала Жанка. «Чунга-чанга! Синий небосвод! Чунга-чанга! Лето круглый год!» Жанка и Лёлик, обе гибкие и стройные, запели и начали танцевать. Они, Влад, вращали скакалками и одинаково веляли дерзко оттопыренными задами. Получалось задорно и соблазнительно. «Фу, как неприлично!» — брезгливо поежилась Анастасийка. Гельбит счастливо улыбился во всю пасть, а Валерка почувствовал, что ему стыдно, будто его поймали на подглядывании за девчачьим туалетом. «Жанна!» «Лёля, прекратите кривляться!» Раздраженно оборвала танец Вероника и поморщилась. «Нет, девочки, это не для сцены!» Не посмотрев на Жанку и Лёлика, она прошла к своему месту возле проигрывателя. Рядом на стуле лежала кипа конвертов с пластинками. «Ребята!» — обратилась она ко всем в зале. «Для концерта на последнем костре мы изменяем репертуар. Чунги-чанги в нем не будет!» «Почему?» — тотчас взвелась Жанка. «Чунга-чанга» была ее звездным номером. «Потому что эта песня не соответствует духу пионерского лагеря», — сухо сказала Вероника, перебирая пластинки. «Она, конечно, летняя и веселая, но слишком детская для нас. И легкомысленная». «Фига себе наглость!» — возмущенно выдала Жанка. «Шалаева, попридержи язык!» — зло ответила Вероника. Жанка грубо ломанулась в глубину зала, отшвыривая с дороги стулья и скамейки, и, оскорбленная, села отдельно от коллектива. Лелик в угрюмом молчании протопала вслед за подругой. Гельбич поколебался и тоже перебрался к Жанке. Прочие кружковцы боязливо помалкивали. — Финальной песней у нас будут орлята, — объявила Вероника. Еще в начале смены Анастасийка предлагала исполнять «Орлят», но Вероника Генриховна отвергла эту песню и предпочла Жанку Шалаеву с ее обезьянами. И сейчас Валерка увидел, как Анастасийка гордо выпрямилась, а глаза ее сверкнули торжеством восстановленного первенства. «Вы чё, эту карамельку выбрали, да?» — в ярости издалека закричала Жанка. «Я этой козе мести устрою! Шалаева!» — рявкнула в зал Вероника. Жанка согнулась, спрятала лицо в ладонях и зарыдала в полный голос. Отчаивалась она упоённо и никого не стеснялась. У неё всё было на показ для общего обозрения — и радость, и горе и подлянки окружающим. «А я вот не плакала, когда мне отказали», с превосходством напомнила всем Анастасика, «Потому что у меня есть сила воли. Давайте-ка приведем себя в порядок», устало предложила Вероника. В это время дверь приоткрылась, и в зал бочком проник Лева Хлопов. Стараясь быть незаметным, чтобы не помешать творчеству, он крался по стеночке и вертел головой, кого-то разыскивая. Гельбич неумело гладил рыдающую Жанку по плечу. Увидев Леву, он напрягся. — Венька! — зашептал Лева. — Без тебя, команда, никак! Пошли со мной! Лицо Гельбича задергалось, словно не могло найти выражение. «Венька — Венька! — требовательно повторил Лева. Гельбич, горбясь, встал и понуро побрел от Жанки клеве хлопал.